Глава одиннадцатая. Кажется, я отключилась. и л и о Уэйн меня выключил, найдя какую-нибудь волшебную кнопку. Он у нас мастер по спецэффектам. Хотя, видит бог, я не сопротивлялась после выпитого, точнее, влитого насильно. Очнулась я от растекающегося по венам желания кого-то п р и д у ш и т ь Вот только кандидата по близости не нашлось. Зато на одном уровне с моим носом обнаружилось рыжее кручавое существо с солнечными зайчиками, вплетенными в волосы в то тут, то там. Оно пристально на меня смотрело своими невероятными фиалковыми глазищами, натурально фиалковыми, иначе этот оттенок просто не мог называться. И действительно, не моргая. Вы проснулись, Лия Ротесса? А счастливленное моим обреченным хрипом существо вскинуло тонкие белые р у ч о н к и и приподнялось с ковра, оказавшись миловидной девушкой лет пятнадцати. Господин Тиграйц велел вас не будить, а как проснетесь, дать вот это. От протянутого стакана, наполненного густой зеленоватой мутью, шел стойкий аромат болотной тины. Господин Тиграйц, стало быть, снова издевался? Пейте, пейте. Это отвар кореньев зеленой гавы. Сознанием дела убеждала меня жизнерадостная девчонка. Я уложила гудящий затылок на мягкую подушку и п р о в ы л а что нет никаких сомнений, именно из кореньев, причем зеленых, вероятно подгнивших. Он и изготовлен. Я бы сильно удивилась, если бы из розовых лепестков и пыльцы единорогов помогает от мигрений, какие всегда случаются при переходе. Меня зовут м и р и э л ь Я ваша личная помощница. Сейчас мы вас вылечим, а потом умоем и оденем. Я поспешно ощупала себя под тяжелым покрывалом и не нашла, за что зацепиться, ни единого кружевчика. При транспортировке личные вещи нежелательны, это мне господин т и г р а й ц рассказал. Но за ночь мы для вас все подготовили, почти все. Звонким бубенчиком трещала девица. Хоть мы и не ожидали, что будет еще одна льяра. Но если с и р т и Грайц привел, то это же счастье для мира, да? Ага, счастье. Этот радостный мир еще просто не знает, с кем связался. Реальность обрушивалась на меня вместе с наползающим потолком, а счастливленный мир все еще кружился. В висках стучал тревожный набат, и снова по телу ползало это изматывающее ощущение, будто я дважды перелетела через Атлантику. От жизнерадостности м и р и э л ь в горло проталкивалась тошнота, еще сильнее м у т и л а от господина т и г р а й ц а мелькавшего в каждой реплике чьей-то там помощницы. Я пока еще в своем уме, вроде бы, и не забыла, что меня оклеветали, раздели, помяли, опозорили перед коллегами, а потом похитили снова. Выпейте, прошу. Она у м и л и т е л ь н о расширила глаза, менявшие оттенок от лавандового до фиолетового в зависимости от освещения. Кто-то из нас двоих точно спятил, и воображаемый палец упорно указывал в мою сторону. Мириэль в целом внушала доверие, а вот темно-зеленая жидкость нет. Но голова раскалывалась, а господин, чтобы его хикара слопала, т и г р а й ц Если бы хотел меня отравить, не стал бы пользоваться чужими руками, тем более такими юными и белокожими. Не совсем же он маньяк, хотя, да, совсем, на всю голову. Но все-таки я зажав пальцами нос, опрокинула в себя стакан, и мне мгновенно, прямо в ту же секунду, полегчало. Почему ты зовешь меня Тессой? Поинтересовалась больше извежливости. Если насчет магии я погорячилась? Значит, версия секты фанатиков остается в силе, а их лучше не злить и по возможности подыгрывать. Тесса б р а й н т в и л ь ваше имя изначальное, принадлежащее этому миру, п о ж а л о а л а девчушка острыми плечами, торчащими из светло-зеленого сарафана. Так значится в сопроводительных документах по транспортировке души. Вы простите, что изучила их без вашего ведома, но нужно же мне было к вам как-то обратиться. От Транспортировки души п а х н у л о идиотизмом, или безумием, или магией. Да, нет, безумие предпочтительнее, Таша. Это или надувательство с размахом, к а к о й мне и не снился, или похищение вселенских масштабов. Чуть е подсказывало, что тут меня Джефф уже не найдет. Не боитесь пропасть, Таша. Чтобы там н и написал Уэйн в сопроводительных бумажках, тело тоже было моим, а значит, транспортировали не только душу. Маньяк весь комплект меня л ю б и м ы й запихнул чёрт знает куда. Снова. Значит, есть документы. Я наморщила лоб и нерешительно огляделась. Вот же они на тумбочке. Документы изучать я любила. В них часто находились важные зацепки по делу. Может и эти стоит почитать. Так, в порядке общего бреда. Простите мою нескромность, я просто в первый раз прислуживаю заблудшей и обретенной душе. Весело т а р а т о р и л а Мириэль, обостряя мое желание спрятаться под покрывалом от всех проблем. Наверное, это волнительно. Вернуться в мир изначальный. Как ощущение? Наступил покой, прекратилось смятение. Да что там? Смятение как раз заходило на новый круг. Хотелось крушить, душить и вливать в Рейнера Уэйна то серую похлебку, то вот эту зеленую болотную жижу, д да о п о с и н е н и я его посинение. А что до покоя? Кого-нибудь я бы с радостью упокоила, одного не в меру нахального маньяка, с т о ч е н н ы й накачанный задн... Нет, эту картинку лучше сразу выкинуть из головы, пока она туда намертво не въелась. Тем более, что торта там не было, а значит, все понарошку. Я села в постели, довольно широкой, такой, в которую еще два человека влезло бы без ущерба для соседей. Подтянула к себе тяжелое синее покрывало, расшитое сверкающей бронзой, какие-то узоры, цветочки, хитросплетения. Взяла у м и р и а л ь бумажки. Все три листа напоминали п л о т н ы й картон, желтоватый, чуть перламутровый. На каждом из двух сторон мерцали синевой причудливые гербовые печати. Только сейчас до меня дошло, что я понимаю и девицу фиалково-глазую, и текст на бумагах на рабовладельческих плантациях все было чудно и мудрено. Приходилось д о м ы с л и в а т ь и доходить своим умом, а тут информация поступала ко мне прямо на блюдечке. Все будто перевернулось с ног на голову. Вдруг показалось странным слышать, понимать, лежать на мягкой подушке, беседуя с личной помощницей, а не просыпаться на колючей соломе от вопля шикварра, цабатлау. К монотонному труду на плантациях я за несколько дней привыкла. Человек, существо такое, он ко всему адаптируется. А тут все было ново и неизвестно и крайне подозрительно. То, что увидела я сейчас... начиная с высоких сводов нарядного потолка и заканчивая расшитым бронзовыми нитями покрывалом, казалось мне еще более безумным, диким, невероятным. После угроз Уэйна я готовилась обнаружить себя в очередном подвале с ржавым крюком и корытом нечистот, но никак не в пышно обставленной спальне дворца. Это сбивало с т о л к у Где-то же должен быть подвох. Почему я тебя понимаю? – спросил а шепотом у помощницы л и я р Это включено в поставку, деловито покивала девчушка, и я сипло раскашлялась. Поставки, транспортировки – что за мутный бизнес у драного Уэйна? И почему мы его до сих пор не прикрыли? Включено, значит, сжала кулак до белых костяшек. Полный пакет. Господин Тиграйц никогда не делает работу к о е как, л и я р а Тесса. Он лучший. Уже с л и сир Тайер оказывают услугу нашему бронзовому владыке, то безукоризненно. Ведь согласитесь, зачем э д в а р и а н у Кронграемелу л и я р а которая ни к р о л я не понимает? Я с опаской посмотрела в окно на о б м а н ч и в о безмятежный вид. Снаружи раскинулись сады, утопавшие в зелени и пестрых танцующих лепестках. Небо было таким голубым, что от чистоты цвета резала глаза. Пахло пробуждающейся природой, теплом, весной, той самой, которой я никак не могла дождаться там. А зачем этому Эдвариану вообще Льера? Ну как же ему без л ь е р Такова традиция. Вдохновенно прошептала м и р и э л ь Раньше в отборах участвовала до сотни претенденток, но теперь бывает всего четыре-пять. Легкой походкой она проскакала по комнате к шкафу и вернулась с нежно-голубым свертком. А понимаете вы все, потому как не чужачка, вы же вернулись домой, л и я р а т е с с а От ее восторга хотелось утопиться. Как видно из сопроводительных документов, на время отбора ваша душа прикреплена к миру Энхарат. Но вы не бойтесь, это просто формулировка такая, что на время. А так, конечно, и после отбора вас никто из родного мира не выгонит, не посмеет. Горло сковало удушьем от ее безумных слов. Я приняла у девушки тонкий, по ощущениям шифоновый халат и торопливо накинула на плечи. Хоть какая-то одежда. Не все м и р ы охотно отпускают заблудших, и иногда, чтобы обмануть мироздание, чтецам приходится идти на уловки и всякие хитрые обходные пути, отбор, идеальное прикрытие и крайне уважительная причина. Мечтательно улыбнулась девушка. А бронзовому владыке только в радость познакомиться с лишней кандидаткой. Лишний. Вот правильное слово. Меня тут быть не должно. Они и сами меня не ждали. Я встала и, почувствовав в ногах силы, прошлась по комнате, заглянула в шкафы, посмотрела в окна, бегла, оценила обстановку. Уж понятно, не нашла ни пистолета, ни телефона, ни зарядки, ни розеток, ни одной. Чтоб меня розетки! Последняя родила внутри жалобный всхлип. Сейчас даже в маленьких городах трудно найти дом без электричества. Тем более, что люстру на помпезном потолке я таки обнаружила, но выключателя к ней не прилагалось. Как же так? Да и мебель вся, надо признать, была немного странной, чужой, словно ее выдумывал некто с иным вкусом и инженерным мышлением. К примеру, я легко нашла шкаф, но не сразу поняла, как его открыть. Если бы не видела, как Мириель до этого. Дергала за металлический крючок справа и опускала тот до упора. Своим умом не дошла бы. Таша, Таша, соберись. Ты и не из таких передряг выбиралась. Вспомнить хотя бы ту перестрелку в музейном архиве. Теренс погиб. Майла ранила, а ты выжила и не царапинки. Так что давай, бери себя в руки. Я вернулась к бумагам и на этот раз пристально изучила не только картон и сияющие печати. Раз уж в поставку входило понимание, надо попытаться хоть что-нибудь понять. Тесса Ди б р а й н т в и л ь третья своего рода, вторая дочь герцога Ди б р а й н т в и л л я почившего в сражении при д а н е н б р ё 23 т р е х лет от роду. 23? Уэйн мне сильно п о л ь с т и л Наследница Шимайской земли т р а к с о н с к и х угодий. д в у х т а р ь е в ы х плантаций, расположенных на территории Арханшем, богатству фантазии зеленоглазого маньяка не было границ. Шестая лияра Эдвариана к р о н г р а й м е л а великого владыки г р а й м е л ь с к и х земель, бронзового дракона мира Энхарат. Приехали, Таша. Вызывайте санитаров или хотя бы Вики с ее витаминками. Какая еще шестая? Я подняла глаза на рыжее создание с ненастоящими глазами. Про л и я р т а я уже слышала, но вот эта шестая как-то настораживала. Одним местом остро чувствовалось, что Уэйн задумал нечто гадкое, такое, от чего у меня голос пропадет, разовьется хроническая икота или случится инфаркт. Иначе и быть не могло. Он же психопат. л и я р а снисходительно ответила девушка. Невеста, госпожа Ди Брантвиль, кандидатка в и с т и н н ы е пары Эдвариана к р о н г р й м е л а великого владыки. Стоп, Мириэль, тогда какого клешему дракона? Говорила я очень медленно по с л о г а м чтобы входящее в комплект понимание пришло к нам обеим. Бронзового с почтением и благоговением отозвалась рыжая помощница. Ох. Видели бы вы его в полноценном размахе, пока Мириэль тыкала пальцем в картину с изображением предков того самого к р о н г р а й м е л а для меня прояснились две вещи. Во-первых, драконы из записок пропавших не б а н д а байкеров и не китайская мафия и даже не подпольный ночной клуб. Все просто, драконы это драконы, самые обычные с крыльями, пламенем изо рта, любовью к золоту и Всякой такой чушью. Во-вторых, викины, витаминки мне уже не помогут. Поздно, ушел поезд. Но сейчас все же реже можно увидеть, как Владыка принимает свою бронзовую Ипостась. Сочувственно мурлыкала девчушка, расправляя на себе зеленые юбки. Ипо... Что? Вспомнились почему-то и похондрики, и и подромы. Дракон, ь их Ипостасей? Нет, такого в моих чертогах не значилось. Чтобы расправить крылья, для этого ведь вдохновение нужно, сердечный пыл, пламя внутри. Может, хоть одна из невест сможет вновь разжечь драконов огонь в груди нашего владыки. Шесть невест – это странновато, не так ли? – хмыкнула, сложив руки на груди. Глаза продолжали упрямо искать скрытые камеры в углах и щелях. Мигни под потолком красный зрачок, и все стало бы на свои места. Но нет, ни черта. Странно, конечно. Тяжелый вздох. Я же рассказала вам, раньше их бывало больше сотни, но с приходом в э н х а р а т великих ловцов отпала необходимость перебирать девиц д е с я т о к за десятком, и количество невест на отборе уступило качеству. Мое понимание Мириэль явно не передалось. Мы говорили о разном. Для меня так-то и две невесты у одного мужика уже дикость. Хотя мне приходилось расследовать дело об одном аферисте, имевшем в трех городах пожене, а сдала его в итоге любовница. Ясно, нынешние невесты самые отборные. Покивала, внутренне содрогаясь. В моей жизни было много странных бесед. Люди на допросах под час ведут себя неадекватно, нервно, несут в полную околесицу, путаются сами, сбивают в с т о л к у детективов. Им приходится подыгрывать, чтобы из сумбурного бреда вытащить зерно истины. Но так до смешного нелепо я себя давно не ощущала. А господин, чтоб его т и г р а й ц сейчас здесь? Я покусала губу, к о с я с ь на огромную дверь, украшенную искусной резьбой и позолоченной росписью, пока я себя пленницей не ощущала. А хрупкая помощница не тянула на к о н в о и р а но отсутствие на запястьях цепей еще не означало свободы. Он всегда опекает приведенных с собой с льяр. п о к и в а л а Мирель. Переход души процесс болезненный. О да, болезненный. Станет таким для Уэйна, едва я до него дойду, и мы душевно поговорим. В какую сторону топать? Налево, направо? Крикнула помощница решительно, толкая дверь. Она, впрочем, ни черта не толкнулась. Вам пока нельзя, с виноватой улыбкой пояснила девушка. Дверь в покое сама распахнется, когда мы завершим все положенные ритуалы. Их много положено. Я резко выдохнула, в который раз убеждаясь. Уэйн слишком хорошо продумывает свои игры, хирургически точными ходами. Он вынуждает жертв подчиняться его правилам. Даже пытаясь идти против системы, ты со временем обнаруживаешь, что плывешь по течению в выбранном им направлении. Так, пытаясь набраться сил, чтобы дать маньяку отпор, я несколько дней жила жизнью рабыни, почти примирилась с этой ролью, убедила себя, что п о д ы г р а в Уэйну в мелочи, смогу выиграть, когда дело дойдет до крупных ставок. И сейчас я снова уступила. Позволила Мириэль взять себя за запястье и отвести в купальню, задержав дыхание, послушно отстояла всю процедуру омовения. Меня обтирали мокрым полотенцем, пахнущим смесью ароматических масел. Отрешенно пялилась в зеркало, пока помощница заматывала меня в многослойную ярко-синюю ткань. Здесь есть кофе, Мириэль, нашла ее отражение в зеркале. Отсутствие розеток намекало, что искать кофемашину мне не стоит. Нет ли яротеса? с Но Сир Тайр уверяет, что горячий тонизирующий напиток, который мы варим из обжаренных плодов гавы, очень его напоминает. Улыбнулась р ы ж е е создание. До того милое и дружелюбное, что можно вместо сахара в чай класть. За завтраком его обязательно подадут, и вы сравните. Боги, завтрак! В животе жалобно б у л ь к н у л о И вспомнился засохший сэндвич с индейкой, жестоко брошенный умирать в моей квартирке. Я бы сейчас за него душу продала. Мириэль нажала на какой-то узор и легким толчком распахнула позолоченную дверь, поманила меня к себе. Я погладила браслет, почти неощутимо болтавшийся на запястье, единственная личная вещь, которую у э й н оставил при мне. Бабушкино серебро пережило плантацию голубых цветов. Переживет и драконов, а вот насчет себя я не уверена.